Глава вторая. Егерь. Всё вроде бы шло по плану. Стая работала с очередным мертвецом, но Вольф чувствовал все нарастающую тревогу. Его преследовало ощущение близкой, тихо подкрадывающейся опасности. Как незабавно это звучит, но словно у настоящего волка, у Вольфа начала все чаще дыбиться по всему телу шерсть. Впрочем, глупость, конечно, не шерсть, волосы, и не на голове. её Вольф предпочитал чисто брить. Волосы, словно водоросли на подводной скале, шевелились по всему его телу. И особенно там, где их больше, в эпицентре чувственности человеческого тела, на лобке и гениталиях. Такое с ним уже случалось и не раз». Впервые в 1950 году во время дела четвертого мертвеца в Крыму, но ну а во второй раз в пределах Западной Украины. Там, неподалеку от города Червены, Вольфова стая работала с пятым мертвецом. Оба раза Вольф находился при исполнении. Проводил оперативные действия, выполняя задания своего единственного командира, мамы-колдуньи. И оба раза Вольфу приходилось жертвовать своими берсерками. Было ли жаль Вольфу терять своих людей? Возможно. Впрочем, не более чем боевому офицеру жаль терять солдат своего подразделения. Просто у офицера есть долг. Он должен выполнить приказ вышестоящего командования. Какой ценой? А это его офицерские проблемы. Уже во второй раз Вольфу стало совершенно ясно. По его следу, а значит, и по следам колдуни идет охотник. Опытный, бывалый охотник на крупного зверя. Таковым Вольф, безусловно, и являлся. Без всякого преувеличения и пошлого тщеславия, просто по факту, Вольф считал себя неплохим аналитиком. Неодаренным от природы, нет... Скорее всего, его этому когда-то научили. Следопыт, охотник или егерь, как с некоторых пор предпочитал называть его Вольф, выходил на его стаю относительно просто. У егеря был источник или источники секретной информации на самом верху. Егерь каким-то образом узнавал о бесследном исчезновении в определенном месте Союза достаточно высокопоставленного сотрудника госбезопасности, Но ну а далее егерь прибывал к месту назначения и, включив свое незаурядное охотничье умение и профессионализм, вычислял местоположение группы Вольфа и колдуньи. Спасало же их только одно – фора во времени. Егерь всякий раз почти успевал. Ну почти. Летом 1950-го, во время Симферопольского дела, Егерь вышел на Вольфа и его людей в самом конце. Произошло это в районе малых хаджамушкайских катакомб. В тот день группа только что вышла из третьей каменоломни, загадочно именуемой на трофейной немецкой карте еврейской, впереди группы, попыльной, извилистой, усеянный щебнем дороги, брел мертвец. Безумный и одинокий. Впрочем, таковым ему быть и полагалось. В 1944-м это существо в чине комиссара госбезопасности третьего ранга командовало отдельной спецротой войск НКВД. Комиссар получил приказ в сжатые сроки организовать перемещение всех жителей одного высокогорного аула в долину для их дальнейшей депортации в Киргизию. Спецрота прибыла к месту назначения вовремя. Однако на злую беду в горах сошла лавина, перекрыв ближайший перевал. Очистка пути заняла бы не менее двух недель. И вот тогда, чтобы не срывать жесткие сроки депортации, Камрот и нашел выход из положения. Благо на этот счет существовали дополнительные особо секретные распоряжения командования. Все жители злосчастного аула, включая беременных и грудных младенцев, были согнаны в четыре зимних ховчарни и сожжены заживо. Как ни прискорбно, но два молодых лейтенанта, а также несколько примкнувших к ним сержантов и рядовых, проявили преступную мягкотелость и злостно попытались данному процессу воспрепятствовать. Эти, с позволения сказать офицера, не только грязно оскорбили комроты, обозвав его фашистом и эсэсовцем, но даже имели наглость хвататься за личное оружие. Однако к чести верного присяги личного состава спецроты изменники Чистоплюи были вовремя разоружены и арестованы. Ну а мятежники из числа рядового состава расстреляны на месте. Мертвец брел впереди далеко, даже слишком далеко от группы. Именно это обстоятельство спасло тогда колдунью и Вольфа. И еще одно, пожалуй, главное – егерь действовал в одиночку. У Вольфа же были его берсерки Илья, Дмитрий и Алексей, трое русских богатырей, трое обращенных колдуней обстреленных опытных бойцов, трое прошедших войну за скорузлых душой и тело мужчин, трое привычных чужой и своей крови солдат, трое беглых власовцев». Впятером они ехали в нескольких километрах позади их четвертого по счету мертвеца. Вольф с мамой сидели впереди. Машину вел Вольф. Периодически, наблюдая за мертвецом, он поднимал глазам бинокль. Мертвец, разумеется, был мертв, но лишь душой. Тело его еще было живо. И это живое, безумное, бездушное тело должно было выйти к людям. Так приказала мама колдунья. Был взят живым. Живым вернется. Всё шло по плану, пока Вольф не почувствовал, как дыбится растительность на его лобке и мошонке, как сжимаются, словно от холода яички. И тогда Вольф понял. На него через оружейный оптический прицел смотрит снайпер, смотрит враг, смотрит егерь, смотрит убийца. Вольф обнял колдунью, и, словно влюбленный парашютист, выпал с ней с левого борта открытого Виллиса. Еще не достигнув земли, крепко прижимая к груди драгоценный груз, Вольф успел прокричать берсерком кодовое слово «Марс». Илья мгновенно перелетел на водительское место. Дмитрий и Алексей передернули затворы немецких автоматов МП и железной хваткой стиснули их длинные черные «Марс» начиненные до отказа патронами рукояти. Враг, не ожидавший столь раннего обнаружения, выдал себя. Рука его дрогнула, и опытные бойцы заметили блеск коптики на дальней каменной груди. Одетые в красноармейские гимнастерки солдаты Вольфа спешились. Зацокали по щебню кованые сапоги. Берсерки начали бой. Егерь принял его. Другого выбора у него не было. Илья, Дмитрий и Алексей погибли. На открытой, плоской, каменистой местности против снайпера за валуном на возвышенности шансов у них не было, но Вольф и колдунья ушли. Вновь егерь настиг стаю Вольфа менее чем через год. Это случилось вблизи города Червены, на западной Украине на покрытых буйной весенней зеленью при карпатских склонах. И Людмитро и Алексия, и юных галицийских партизан и своих будущих берсерков, Вольф буквально за шкирку вытащил из глухого лесного схрона, отобрал у верной смерти, вырвал из оскаленных пастей смершевских овчарок, увел от противоестественно катящейся снизу вверх смертоносной лавины облавы. Звали тех парней, конечно, иначе, но Вольф перекрестил молодых бендеровцев, назвав именами их лютых врагов, погибших власовцев. Зачем? Да Вольф и сам толком не знал. Возможно, ему просто осточертела вся эта кровоточащая пропаганда. Все эти вроде бы свежие с виду, но всегда гнилые и червивые внутри, омерзительные досудорок лживые и подлые политические догмы. Трое молодых мужчин, а больше и не надо. Оптимальное число для создания костяка компактной, эффективной и подвижной банды, группы, стаи. Берсерки были необходимы Вольфу и Колдунье. Они нужны были им в качестве незаменимых помощников, соратников в деле воздаяния избранному палачу. Без них невозможно было бы осуществить ни один из трех этапов. Подготовку и проведение похищения, доставку до места и доведение палача до кондиции мертвеца. Однако и прежде всего эти молодые и сильные мужчины являлись хорошо обученными, беззаветными телохранителями-смертниками, готовыми в любую минуту пожертвовать собой ради спасения жизни колдуньи и Вольфа. Колдунья обращала доставленных рекрутов превращая их в преданных ей и Вольфу душой и телом рабов. Вольф же в короткий срок делал из этих рабов воинов, нерассуждающих, готовых мгновенно выполнить любой приказ идеальных солдат. И все-таки сам Вольф не был идеальным командиром своей крохотной армии. Солдат у него было слишком мало – И они были слишком близко, и потому Вольфу было жаль терять каждого из них. И пусть его берсерки напоминали в общении говорящие автоматы, они все равно оставались для Вольфа людьми, живыми и теплыми. Вольф не мог ставить маме условий, ведь он сам был ее идеальным солдатом, пусть самым главным и умным, в чем-то незаменимым, но таким же преданным ей до смерти берсерком, Вольф не ставил условий и ни о чем не просил. Мама догадалась сама. Догадалась после гибели на выжженном солнцем о Джамушкайском каменном плато четвертой Вольфовой стаи. Колдуня тогда сжала руку Вольфа и пообещала. «Хорошо, ты прав. Я смягчу обращение. Берсерки станут менее эффективны, но с этого дня они смогут думать и о себе». Это даст им шанс выжить. На новое дело мы брать их не сможем, это против правил, поэтому я буду их просто освобождать». К несчастью, свою свободу прикарпатские берсерки так и не увидели. Проклятый егерь не дал им шанса. Что же, всякий охотник уверен, что благословлен Богом, тогда как на деле служит сатане. Стая Вольфа выкрыла тогда пятого избранного палача. Товарищ весьма успешно отличился в 1940-м. Тогда еще скромный майор подвязался в качестве одного из непосредственных и активных участников одного сверхсекретного дела в Каханьском лесу. Майор поставил своеобразный, почти стахановский рекорд. За одну рабочую смену он лично отправил в ров, 216 предназначенных к ликвидации. Всем сердцем любя оружия этот достойный муж тщательно оберегал его от перегрева. Используя не более одной обоймы за раз, он аккуратно менял один за другим четыре Вальтера. За эти государственные заслуги начальство оставило ценного майора в тылу, где он спокойно дорос до полковника. Ну а после войны везучий полковник был благополучно направлен на руководящую должность в свежеприобретенные цветущие края Прикарпатья. Славная контора, которую возглавил будущий мертвец, поперешедший из России традиции, носила звание «Большого дома». Она располагалась у набережной реки в старинном здании в центре уютного городка под названием «Червены». Бывший бравый стрелок с достоинством – и при полном параде был припровожден эскортом то ли из четырех, то ли из пяти человек к его же машине, причем прямо через парадный вход районного управления МГБ. Между прочим, наводку и подробности личного дела очередного избранного палача мама получала не с того света. Как раз напротив большого дома находилось здание почтамта, Такое можно было найти в каждом областном или даже районном центре. Почта Союза работала при товарище Сталине как часы. Система почтовых отправлений до востребования исключением не являлась. Все происходило предельно просто. Мама отправляла Вольфа в указанное отделение почтамта. Вольф предъявлял в качестве паспорта на имя Владимира Волкова первую попавшуюся под руку бумажку и получал конверт. Непрерывная информационная цепь. Меж тем стараниями колдуньи ни один человек из охраны управления МГБ города Червены так и не смог в дальнейшем внятно пояснить, как выглядел этот таинственный скорт Да и в самом деле, сколько их там было? Пятеро? Или, может, четверо? и так палача благополучно усыпив, немедленно, пока не хватились, вывезли из города. Через два с половиной часа тряской езды по заброшенной лесной дороге его доставили в не менее заброшенное место. Когда-то, очень давно, здесь стоял замок. Впрочем, теперь это были какие-то неопределенные, то ли графские, то ли баронские развалины. Странные порой фантазии у мамы. Впрочем, ей виднее. Ведь для колдуни главное, чтобы оставались в относительной целостности подвалы. Буйный волосяной бунт, уже знакомый Вольфу тревожно-телесный детектор, охватил его неожиданно. Конечно же, это мог быть только он, егерь. Кто еще мог так быстро выйти на след стаи Вольфа? «Фобос!» — выкрикнул кодовую команду Вольф. Уже через секунды Илья, Дмитро и Алексий лежали каждый за своим деревом. Парни, как их учил Вольф, грамотно и быстро рассредоточились по ближайшему лесному периметру с автоматами ППШ на изготовку. Только что вернувшаяся после работы с мертвецом из подвалов замка Колдунья шагнула к ближайшим кустам и словно бы растворилась в воздухе, смешалась с лесной зеленью. На этот раз укрывшийся в развалинах егерь открыл огонь первым. Бой был коротким. Первым был убит Дмитро, почти сразу за ним алексей и Ля продержался ненамного дольше. Галицийская стая Вольфа была уничтожена, но сам Вольф успел высмотреть среди обрушенных стен замка, облаченного в маск халат егеря. «Странно». Но расправившись с берсерками, егерь больше не стрелял. Даже если бы егерь зачем-то перешел на стрельбу из оружия с глушителем, звериные уши Вольфа все равно расслышали бы характерные щелчки выстрелов. Вольф услышал другое. Звук лопнувшей рояльной струны. «Арбалет», — догадался Вольф. «Но какого черта?» Лихо свистнула над духом стрела. За спиной Вольфа раздался глухой звук. Вольф оглянулся. Совсем недалеко от него, на земле, рядом с древесным стволом, лежала короткая сломанная стрела с черно-серым оперением. Впрочем, такая стрела не могла бы достойно поразить ни одну цель. И все потому, что ее наконечник был демонстративно тупым. Торчащий же из этого наконечника короткий обломок тонкого медицинского шприца был, конечно, не в счет. «Или в счет» если с воткнуть его в мягкую человечью плоть и произвести таким образом мгновенную автоматическую инъекцию. «Хм, ну ладно я», – удивился про себя Вольф. «Я хитрый, тренированный, но в целом вполне обычный человек. Но каким образом ты, тупой егерь, собрался подстрелить, усыпить из своего хитрого арбалета маму?» «Неуловимую, почти вездесущую, обладающую чудесным волшебным даром колдунью». Впрочем, обкатывая в голове эту длинную мысль, Вольф не бездействовал. Он понял главное. Его и колдунью егерю необходимо взять только живыми. Ну что же, тем хуже для егеря. Вольф произвел почти цирковой кувырок, выскакивая из-за своего укрытия толстого ствола погибшего вяза. Через две короткие петляющие перебежки он преодолел остатки оборонительного рва и оказался у подножия развалин. Одна за другой пущенные умелой рукой, полетели вверх через кирпичные останки стены смертоносные гранаты-лимонки. Два глухих взрыва последовали один за другим. Затем наступила робкая тишина. Через пару мгновений до чутких ушей Вольфа донесся глухой, сдавленный стон. Вольф удовлетворенно ухмыльнулся и, рванув чеку, метнул по направлению этого стона еще одну, на этот раз последнюю гранату. Выждав еще немного, Вольф осторожно выглянул из-за рваного края серых кирпичных останков, послышался еще один звук. Сначала относительно громкий, а затем всеудаляющийся и стихающий звук работающего мотоциклетного мотора. «А, черт! Ушел!» — разочарованно чертыхнулся Вольф. «Ушел!» — спокойным голосом подтвердила материализовавшаяся за его спиной из воздуха мама.